Глеб Соколов Вихрь преисподней Мальчик погрозил ему пальцем. Подросток заметил, ручка у него в сравнении с остальным телом была неожиданно пухленькая. «Кто это?» — тревожно спросил подросток у мордастого. «Не обращай внимания! Свои!» — хрипло ответил тот. — Сын хозяйки. Его пожалеть надо, он не жилец. У него с сердцем что-то с детства. Здесь не лечит, в Москву везти надо. И не растет он. Он того. Вроде и умное завернуть может, а вроде и полный дебил потому что такие глупости иногда вытворяет. Хоть стой, хоть падай. А обзывают его все душой. Это прозвище от фамилии. Да, я полный дебил, уверенно произнес мальчик и, отодвинув неказистую самодельную табуретку, присел к столу. И вытворяю иногда такие глупости, что хоть стой, хоть падай. Затем он испытующе посмотрел на подростка и пробормотал. Удивительный у тебя план. Да уж, ничего не понятно, однако впечатляет. Сказано с настроением дерзко. на ведь план существует не просто так, а для чего-то. «Для чего твой план?» «Для того, чтобы смотать отсюда!» «Я же сказал, я хочу эмигрировать!» «Проговорил подросток!» «Ведь эмигрировать — это единственный выход!» «Смотрите, кругом советская власть!» «Мрачно, тоскливо, уныло!» «Отсюда надо эмигрировать!» «Вот что!» «Здесь жизни все равно не будет!» «Эмигрировать!» «Куда эмигрировать?» «Есть места. Полно в мире прекрасных и удивительных стран. Надо эмигрировать, это единственный выход. Эмигрировать, а не сидеть здесь, среди этого мрака. Здесь жизни все равно не будет». Подросток повернулся к окну, отодвинул шторку. Словно в подтверждение его слов... Непрекращавшийся с раннего утра стылый дождь с удвоенной силой захлестал по окну. Из-за сплошных подтеков трудно было различить невдалеке приземистые деревянные домики с черными от воды стенами, какие-то покосившиеся сараи, унылая, безнадежная картина. «У вас всегда такой ветер дует», — Бывает, — неопределённо ответил мордастый. — С моря или из тайги? — Может, с моря, а может и из тайги. Всё так же неопределённо проговорил он. Подросток поморщился. — Между прочим, мне понравилось, как ты сказал. Хорошо сказал, как взрослый. — произнес душа. Ветер усиливался. Откуда-то сверху, из-под самой крыши домика, донеслось глухое низких тонов завывание Не отводя глаз, упорно душа продолжал рассматривать подростка. Вдруг он сказал. — Ну что, уже пойдешь? — Погоди, успеет. «Видишь, дождь какой! Пуще прежнего зарядил! Да автобусы еще!» Мордастый посмотрел на помятый механический будильник с разбитым стеклом, стоявший на комоде, и закончил. «Полно времени!» «Чаю дайте! Чай есть у вас?» Истерично воскликнул подросток и заходил туда-сюда по маленькому пространству вдоль стены. «Что ж, есть, пожалуй», — ответил мордастый, но не сдвинулся с места. Возникла пауза. Все трое молчали. Так продолжалось больше минуты. «Значит, говоришь, это только начало», — наконец проговорил мордастый, только чтобы что-то сказать. Подросток замер. «Разумеется. Сам подумай, чего бы вдруг в таких количествах?» «Да уж, что там за количество?» «Ну не скажи, сумма большая». «Вот именно для этого дремучего места и для одного раза, может, и соглашусь, может, и большая, а так нет. В Москве и большей суммы бывает». «Слушай, а ты-то ты и сам вообще-то не здешний, да?» Душа встрепенулся. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошел Долговязый. В руках у него был небольшой чемоданчик. Появление Долговязого избавило подростка от необходимости отвечать. «Здесь все!» Долговязый поставил чемоданчик на стол. Да, подросток поспешил взять чемоданчик, прикинул вес. Ну что ж, теперь, когда то, зачем он сюда пришел, было в его руках, его охватило сильнейшее нетерпеливое желание как можно скорее уйти отсюда, покинуть этот неуютный домик. Проверять не будешь? Спросил долговязый, словно догадавшись об этих мыслях, и неприятно ухмыльнулся. — Верю. А потом, вы ж понимаете, само собой, долговязый опять ухмыльнулся. Подросток стремительно шагнул к двери. Душа тут же вскочил с табуретки. Оба они вышли в сене. Еще в дверях душа схватил его за рукав. — Стой, погоди! Куда ты так быстро? — «Ты же хотел чаю!» «Душа!» — раздался из комнаты угрожающий голос Мордастого. Дверь оставалась открытой, и там все слышали. «Послушай, мне надо поговорить с тобой!» Широко раскрытыми глазами подросток смотрел на душу. «Это серьезно! Помоги мне! Я! Это ты!» «Что за чушь?» Подросток дернулся, но, крепко державший за рукав душа, не дал ему сдвинуться с места. «Ладно, пусть не так, пусть я не в точности ты, но я как ты, ведь ты, ты, который так мучился и который теперь решил эмигрировать, наверное, ты тоже в свое время не знал, что тебе делать и хотел, очень хотел, чтобы кто-нибудь помог тебе, чтобы кто-нибудь объяснил тебе, чего ты на самом деле мучаешься и как избавиться от этой муки послушай ведь это так естественно ждать помощи когда тебе плохо когда ты мучаешься от чего мучаешься от чего как от чего да вот от этого от всего ты же сам говорил мрак и советская власть и тоска я ведь Тоже от всего этого мучаюсь, ужасно мучаюсь. Неужели сам ты не хотел тогда, еще до всего этого, чтобы тебе кто-нибудь помог, научил, как избавиться от всего этого, а? Я уверен, ты ждал, ты очень ждал помощи. — Ждал, ждал, — истерично воскликнул подросток. — Ну вот видишь, ждал. А ведь я... Это точно то же, что и ты. Поэтому, помогая мне, ты как будто помогаешь себе. Подросток дернулся, чтобы уйти, уже гораздо сильнее, чем прежде. Разговор этот приносил ему невероятные страдания, но душа не отпускал. Подростка начала охватывать паника, и этот неожиданный обитатель домика... Сразу возымел над ним какую-то странную недобрую власть, словно чувствуя это, и чтобы усилить ужасное впечатление, душа повысил голос. «Послушай, если ты мне не поможешь, не думай, что я тебя нарочно мучаю, только чтобы помучить. Мне мало осталось, они тебе правильно сказали. Я умру скоро, и я тоже хочу, знаешь...» Вот так как ты, ты такой необыкновенный, ты так легко можешь сказать, эмигрировать отсюда надо, здесь только мрак и тоска, мол, нечего здесь делать, мол, будут еще и в нашей жизни прекрасные страны, я тоже хочу так, и я хочу с тобой, туда, куда и ты, мне ведь никто и никогда не поможет, никто, а сам я не знаю». Я не знаю, как это — эмигрировать, и куда эмигрировать, и с чего начать. Я ничего не знаю. Я знаю только, что ты, как я, и кругом мрак, и туман, и тоска, и этот мрачный пейзаж, и свинцовая серость. Без помощи, без дополнительной информации не вырваться. Нужна помощь. Помоги мне». Синя стремительно вошел мордастый. — Перестань его слушать, он издевается над тобой. Он схватил душу за руку и сильным движением рванул его из синей в комнату. Подростка трясло, как в лихорадке. — Нет, я не издеваюсь, не издеваюсь! — кричал душа, не отпуская подростка. Так оба, один сцепившись в другого, влетели в комнату. «Заткнись, душа!» Из-за ширмы выскочил долговязый. Пока душа и подросток были в сенях, он успел уйти туда. Связался черт с младенцем. «Заткнись, душа!» «Не обижай маленьких!» «Я и сам маленький!» «Я очень-очень маленький!» Взвизгнул душа как-то странно и неестественно. Подросток часто и глубоко задышал. — Не слушай его, — сказал ему долговязый, — он тебя старше, значительно старше, он просто не растет, он просто издевается, это просто злая шутка. — Неправда, неправда, — завизжал душа. — Не слушай его, — и зря ты хвастался в самом начале. Удивительный план, необыкновенный подросток, — передразнил долговязый подростка. Зря ты перед ним так хвастался. Не хвастался бы тогда, он бы теперь над тобой и не издевался. Я не издеваюсь, не издеваюсь. Заткнись, душа. Это наш покупатель, покупатель, слышишь, падла. Отвалить хочешь? Мамашу свою поддержать? Лицо долговязого перекосилось от злости. Душа отпустила руку. «Надеюсь...» «Ты не обижаешься?» — проговорил с неприятной ухмылкой Долговязый, повернувшись к подростку. «Кто он такой?» — подросток дрожал нервной дрожью. «Слушай, уведи отсюда душу!» — закричал мордастый на Долговязого. «Уведи! Он сам кого хочешь уведет!» Раздраженный мордастый вышел в сене. Хлопнула входная дверь. «Он мой племянник, сын черта, наркомана! От этого и идиот, дебил, портит нам тут все дела!» Вдруг долговязый ухмыльнулся еще отвратительнее и циничнее, чем прежде. «А ведь верно, не будет ли у тебя чувство вины? Ведь ты бы мог взять его с собой» и нам бы без него стало легче. Подросток застыл. Он подумал, что был прав, подозревая их в том, что в самом конце встречи они сотворят с ним что-то ужасное. Но долговязый отвернулся и через мгновение скрылся за ширмой. Подросток шагнул к двери. — Не будет ли у тебя чувства вины, а? Глянь! «Глянь в зеркало!» — произнес у него за спиной душа. Зачем-то подросток остановился. «Я просто не дорос до тебя, а так я такой же, как ты. А знаешь что, я ведь знаю, кто ты. Я видел тебя в Москве!» Подросток повернулся к душе и смотрел на него. У тебя ничего не получится. Все, что ты тут плел, это дикая невероятная чушь. Кого это ты из себя тут корчишь? Какая еще эмиграция? Ты самый послушный и невинный из всех подростков, которых я когда-либо встречал. Скромный, застенчивый мальчик. Как ты здесь оказался? Я ничего не понимаю. Бред какой-то. «Да у тебя же кто-то стоит за спиной!» «Кто?» — подросток в ужасе обернулся. «Это ты! Ты сам у себя за спиной стоишь! Ты сам от себя отслоился! Так моя мамаша говорит!» «Что? Какая еще мамаша?» «Моя мамаша, сумасшедшая верующая, все верующие сумасшедшие, она юродивая. Мамаша, говорит, когда люди меняются, делает решительные, безвозвратные, бесповоротные по последствиям поступки, их прежнее «я» отслаивается от них и начинает жить самостоятельной жизнью. Оно ходит за ними». Широко раскрытыми глазами, пятясь к двери, подросток смотрел на душу. Вдруг тот рванулся к нему. «Спаси меня! Не забывай меня здесь! Не оставляй!» — закричал душа. «Ты уже не сможешь соединиться с ней, своей отслоившейся тенью. Ты теперь весь перемазался в том, что ты натворил. Это приключение!» «Привидение, твоя тень, возненавидит тебя, станет тебя преследовать с очень недобрыми намерениями! Что это? Ты видишь, что это?» Вдруг вскричал он, глядя куда-то за спину подростка. В невероятном страхе тот обернулся и получил удар в затылок. «Что ты дерешься?» — закричал он на душу. «Я не дерусь, я, наоборот, тебя защищаю!» Кто-то стоял у тебя за спиной, как тень, как привидение. Это он, ты, отслоившийся, прошлый. Он хотел отомстить тебе, я спугнул его, но он все равно тебя ударил. «Ты...» — голос подростка дрожал. «Что же мы здесь стоим?» Он же где-то здесь, — пробормотал душа. Это ты, ты прежний, ты дурачок, надо спасаться. У него нож, я видел, он хотел тебя зарезать, наказать. Он против тебя, потому что ты его предал, бросил, и теперь он мается, как привидение. Нету ему там в прошлом покое, нету. — Вон, вон он, берегись! — закричал он. А-а-а! Подросток мгновенно обернулся, и опять получил сильный удар по затылку. Перед глазами все поплыло. — Что ты стоишь? Беги же! Он здесь! У него нож! Вон он! Вон он! Из последних сил подросток как мог кинулся бежать из убогого домика. Но свой чемоданчик он все же крепко держал в руке. — Скоты! Козлы! Наркоманы! Дебилы! — схлипывал он, размазывая на бегу слезы «Наркоторговцы, уроды, дебилы, проклятые!» И хотя голова у него гудела от полученных подлых ударов в затылок, а слезы еще долго текли из глаз, в глубине души он понимал, что все прошло не так уж и плохо, и в сущности сегодня ему удалось одержать еще одну невероятную победу, миновать еще один опасный этап задуманного фантастического пути – Удивительный план по-прежнему выполнялся. Совсем скоро, под здешним сырым небом, не так уж и далеко от этого домика, фантастическому плану суждено было бесславно завершиться. Но это в будущем. А пока подросток думал, что он умный, самый необыкновенный подросток на свете, Его сногсшибательный план по-прежнему действовал. Как в тумане немаркетинг ушел с балкона, миновал длинный коридор. Вот он уже у лифтов. — Ты прав, прав. Я всегда был скромным, невинным подростком, — проговорил немаркетинг, вытирая ладонью слезы. Он расслышал характерный звук. Одна из кабин останавливалась на их этаже. Двери раскрылись. Немаркетинг увидел подростка так похожего на него самого, каким он был в том же возрасте. Тот стоял спиной к зеркалу в самой глубине кабины. Всё его лицо было залито слезами. Пристально, широко раскрытыми глазами он смотрел на Немаркетинга. Прежде чем тот успел что-либо сообразить, двери закрылись, и послышался звук, уходящий вниз кабины. Немаркетинг кинулся к кнопкам. Он, конечно же, не мог знать о том разговоре, который произошел недавно в помещении маленькой бифетной комнатки, где находился аппарат для подогрева воды и где сотрудники представительства наливали себе чай или кофе. «У вас такой вид, как будто что-то произошло. Что, может, действительно что-то случилось?» — сказал маркетингу, только что вошедший в буфетную комнатку сотрудник представительства, у чьего компьютера они как раз и смотрели в интернете новости, когда подошел глава представительства и сделал всем замечание. «Может, я просто еще не успел об этом узнать?» — добавил этот сотрудник с некоторым испугом, заглядывая маркетингу в лицо. «Да нет, слава богу, пока еще вроде бы ничего не произошло, но действительно все время не оставляет ощущение, что вот-вот что-то произойдет прямом и переносном смысле вот-вот взорвется бомба с часовым механизмом, заявил маркетинг. Постоянно есть ощущение приближающегося конца. Думаете? Конечно. Если кто-то постоянно дестабилизирует обстановку, рано или поздно одна рухнет. И это значит, что умного человека, который все понимает, но никак не участвует в этом франчайзинге. Нет никакой другой перспективы, кроме как трястись от страха и ужаса, потому что он понимает, вот-вот что-то ужасное произойдет, вот-вот черная тень закроет его жизнь. То есть остается два выхода. Либо просто трястись от страха и просто ждать неизбежного, либо участвовать Во франчайзинге. каком франчайзинге? Вы о чем? Как каком? В франчайзинге злобных технологий. В франчайзинге злобных технологий? Что за ерунда? Вы, маркетологи, все, по-моему, как один. Люди немного не в себе. Впрочем, события действительно какие-то странные. Меня отключили от интернета. Вот как? Удивился маркетинг. — Да, а вас? — Вроде бы нет, хотя черт его знает. Глава представительства совсем обнаглел. Интернет мне нужен для работы. Он думает, что если лишит меня всех средств коммуникации, то я стану лучше работать, иначе как дикостью это не назовешь. Как раз в этот момент в буфетную комнатку неслышно вошел глава представительства. Говоривший сотрудник замер. Глава представительства бросил на него короткий, полный презрения взгляд и обратился к маркетингу. — Мне нужно поговорить с вами. — Да, конечно, я готов идти к вам в кабинет. Маркетинг едва-едва налил себе чашку чая, держа ее в руках. Еще даже не успев сделать из нее ни глотка, он стоял посредине буфетной. «Нет, это срочно! Меня беспокоит ваш друг, не маркетинг!» В буфетной комнате, кроме главы представительства и маркетинга, в этот момент находилось еще несколько человек. После этих слов некоторые из них отвернулись и принялись заниматься каждый каким-то своим делом – наливать чай, мыть чашку. Но и они слушали, стараясь не пропустить ни слова, что-то будет сказано дальше». Глава представительства продолжал. Что с ним происходит? Он всегда очень хорошо работал, но в последнее время он очень сильно изменился. Да нет, он всегда был такой, проговорил нагло сотрудник, который только что жаловался на главу представительства. Глава представительства уставился на него. В воздухе повисло напряжение. Двое из тех, что были в буфетной комнатке, чувствуя, что назревает какой-то разнос, и, поп опасаясь попасть к главе представительства под горячую руку, не допив чая, торопливо проскользнули в коридор. «Вы должны его простить, у него депрессия, какой-то момент, связанный с детством», сказал ни на кого не глядя маркетинг. «Он все пытается себя понять, но не помнит, каким он был», Выкопал какого-то мальчишку и вглядывается в него. Вдруг в буфетную комнатку влетел еще один сотрудник представительства. «Кошмар! Ужас! Очередной взрыв!» – выкрикнул он. Теракт за терактом, как горох из прорвавшегося мешка. «Опять! Произошло! Случилось!» От неожиданности маркетинг вздрогнул и расплескал горячий чай себе на руку. «Да, я все-таки был прав» говорил тот самый сотрудник, чей стол в общем зале стоял наискосок от стола немаркетинга и который теперь тоже был в маленьком буфете. Это череда террористических актов, это жуткая непрерывная линия и есть главная черта текущего момента. Глава представительства наконец отвернулся от сотрудника, разнос которому, видимо, откладывался, И, повернувшись к маркетингу так, как будто ничего и не прерывало их разговора, спросил «Зачем?» «Что?» – не поднял маркетинг и поставил на буфетный столик чуть ли не на треть расплескавшуюся чашку чая «Обожглись, да?» – участливо поинтересовался один из самых молодых сотрудников представительства Пришедший сюда на работу прямо после защиты институтского диплома «Вот здесь, в шкафчике, есть аптечка» Молодой сотрудник показал рукой на один из буфетных шкафчиков. Ничего, ерунда. Уж об этом-то сейчас совсем не стоит беспокоиться. Неожиданно замахал на него руками тот, что влетел в буфетную комнатку с известием о терактах. На данный момент главное не рука, а здоровье. И не здоровье, а информация. Информационные потоки. Так все же, а что там с террористом, который потребовал передать ему захваченный автобус в репертуар кинотеатров? Что там происходит? Он подошел к молодому сотруднику на расстоянии шага и в нетерпении схватил его за плечо, словно намереваясь потрясти за него. Ты смотрел в интернете? Или, может быть, ты слушал радио? Какие новости о захваченном автобусе? Глядя на них, на этих якобы двойников, «Хотя они, конечно, никакие не двойники, он пытается припомнить, каким он сам был в их годы, и что он тогда чувствовал. Видно, для чего-то это ему нужно. Он говорил мне, что у него есть такое ощущение, что он прошлый упорно взывает к нему нынешнему. Тут, видимо, какое-то очень серьезное застрявшее переживание. Вы хорошо его знаете». Задумчиво произнес глава представительства. Я слышал, вы даже были дружны с ним раньше, до представительства. Дружны с детства. Да. Так это же он меня сюда и привел. Да-да, я помню. Он как-то подсунул ваше резюме менеджеру по персоналу. Мы долго не виделись, потом встретились. Но я знаю его не с детства. Его детство для меня тоже тайна. Я знаю только, что он был отличником. Про детство он мне только говорил, что был ужасным идиотом. Я даже отец всегда называл дебилом. Это он мне сам говорил, я только передаю. А его мать... Там тоже история. Да, понятно, пробормотал глава представительства. И мне он такое говорил, вставил вызвавший гнев главы представительства сотрудник